Свой-чужой. Перед самым Новым годом позвонила женщина. Хотят отдать ребенка, мальчика, одного года и пяти месяцев. Ребенок приемный, в семье прожил больше года. Почему нам позвонили? Да кто ж их знает, телефон кто-то дал. Хотят не просто. Сдать ребенка брали не у нас. А чтоб семью нашли хорошую. Почему-то перед Новым годом такое, как бы это сказать, обостряется, что ли. Кто-нибудь да позвонит, не могу, говорит, больше. У них еще мальчик есть, чуть постарше, один год девять месяцев, свой. Или, как бы это сказать, кровный, что ли. Короче, сами родили. Тот, который приемный, по бойчей, хоть и младше. Зашугал, видно, братика. И еще младенец родился только что. В семье бабушек-дедушек нет. Родители не справляются. Приемного решили отдать. Брали в семью, сказали на эмоциях. Жалко стало, отказничок, сиротина, кроха. Как-то не рассчитали. Потом мы в курилке сидели. Лена сказала, «Все-таки я не понимаю». Наташа, «А я понимаю. Они устали, и помощи у них нет». Лена, «Котенка и того не отдашь. Своего бы не отдали». «Свой он из утробы», сказала Наташа, «А этот приемный». Тут самое сложное — удержать профессиональную позицию. Всех понять, всем помочь. Сделать то, что от тебя зависит. Не визжать, не материться, не плакать. Работать. Но и это не самое сложное. Самое сложное — это продолжать их всех любить.